Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 27. Когда Василий проснулся, было уже почти темно. Июльская дневная жара, какая в Москве бывает редко, сменилась слегка прохладным тёмно-синим бархатом душного вечера. Из раскрытых окон в квартиру влетали звуки улицы. Разговоры прохожих, автомобильные гудки, хлопанье дверей подъездов. Город жил своей обычной жизнью. Всё было как всегда, вот только пьяные на улицах отсутствовали совершенно, и от этого разливалось в воздухе какое-то странное спокойствие, нереальность. На небе начали появляться блёклые искорки далёких загадочных звёзд, и наметилась бледная ещё луна. Холодильник стоял у окна неподвижно, боясь спугнуть прикорнувшего на его гладкой поверхности мотылька. Похоже, насекомое уснуло, но наверняка Самсунг этого сказать не мог. Он всё обдумывал внутренний разговор с ангелом, пытаясь осмыслить себя в этом чуждом ему мире. Ведь я наделён почти человеческим разумом, но я не человек. А интересно, есть ли ещё в мире такие, как я? Наверное, нет. Но с другой стороны, я уникален. И это, пожалуй, хорошо. Но в чём смысл моей жизни? Зачем я? Почему я существую? Я проснулся. Мы отправляемся на границу миров? Да. Я думаю, там нам может многое открыться. Я тоже так думаю. А где ангел? Я здесь. Что ж, нам пора отправляться, иначе может быть поздно. Почему поздно? Не все в этом мире довольны фактом существования свободного человека. тебя, Василий. Я так и думал. Как далеко граница миров? Граница миров недалеко и не близко. Она находится не на том расстоянии, к которому можно применить эти понятия. Собственно, она существует в твоей голове, как и стена, ограничивающая сознание. Но попасть туда даже тебе, свободному человеку, довольно трудно, а обычному практически невозможно. Но у тебя получится. Слушай и делай то, что я буду тебе говорить. Просто закрой глаза и постарайся ни о чём не думать. Представь, что мир вокруг не существует, что ты не являешься его частью. Представь, что мир это иллюзия. Его попросту нет. Хорошо. Тогда не будем терять времени. А что мне делать? Ничего. Ты попадёшь туда, как только переместится Василий. Ага. <звы> Я не могу. Не могу представить, что мира нет. Я же слышу шум улицы, чувствую его запахи. Ой, расслабься, всё просто. Угу. Ангел взмахнул нежным белым крылом, и тут же вокруг всё стихло. Взмахнул другим, и воздух замер. Запахи словно исчезли, а может, сплелись в один удивительный, неповторимый аромат, таящий в себе сразу всё. Печальный гражданин Василий стоял с закрытыми глазами, прислушиваясь к себе. Так прошло неизвестное количество времени. Может, 10 минут, а может, час. Время исчезало, растворялось, становясь зыбким призрачным понятием. Все молчали. Наконец, Василий почувствовал, как его сознание словно покрывается липкой патокой. Может, это случилось от того, что ангел подлетел к нему и почти неощутимо прикоснулся к его голове нежными пальцами. От этого прикосновения стало тепло, даже жарко. Перед глазами поплыли разноцветные круги, образы, виденные когда-то на протяжении жизни. Вот Василий ещё совсем малыш, а вот он уже сидит за школьной партой. Вот он в компании друзей бежит по ночному городу, а не только что разбили витрину магазина. А вот он лежит на берегу моря и смотрит на утопающее в его колышущихся водах солнце. И ещё сотни других фрагментов и событий, приятных и грустных, тревожно важных и совсем пустяковых, о которых, казалось, не должно было остаться и следа. Но они сохранились в памяти, отчетливо и ясно, словно в них был жизненно важный смысл. А может, так оно и было на самом деле? Василию показалось, что теперь он не стоит в комнате, а безмятежно висит в воздухе, в пустом пространстве, границ у которого нет. Ему стало немного страшно. «Летим!» «Я чувствую, это так приятно!» Ощущение полета длилось целую вечность. И вдруг мрак сменился ярким, всепоглощающим светом. Василий видел его сквозь закрытые веки. Свет не был горячим, не был опасным, но каждой частицей тела Василий ощущал его. Он, словно в невесомой, необъяснимой, созданной иными физическими законами в воде, плавал в нем, наслаждаясь и блаженствуя. Не выдержав, он открыл глаза и с удивлением понял, что свет не слепит, что он прозрачен, и вокруг видна бесконечная даль. «Что это?» материя, то из чего создано всё. Это та энергия, это вещество, из которого сознание формирует мир, образы, смыслы. Я понял. Всё так просто и естественно. Я понял, как всё работает. И я могу создать всё, что захочу. Так, можешь, но не сейчас. Василий посмотрел на него и осознал, что тот тоже состоит из прозрачного света. Он посмотрел на своё тело и увидел, что никакого тела у него нет. что это просто свет материи. Он вдруг осознал, что так же у него нет и глаз, которыми он может это видеть, и мозга, который может анализировать увиденное. Это было так просто. Это была настоящая свобода, чистый разум среди пустоты. Хотя и пустотой это назвать было нельзя. Она была насыщена миллионами, миллиардами возможностей, которые, пожилай он сейчас, можно было воплотить в жизнь. Конечно! Я никуда не лечу! Я просто растворяю навязанные образы на их составляющие. Я освобождаю сознание. Закрой глаза и слушай. Граница миров похожа на огромное базальтовое плато, окружённое стеной сознания. Мы окажемся у северной её границы. Там всё усеяно снегом надежды, там кружат ветра прозрений, и в юге вдохновение. Это самая нестабильная зона стены сознания. Туда попасть проще всего. Василий вдруг почувствовал под ногами твердь и ощутил вокруг новое пространство. Яркий свет сначала ослаб, а потом и вовсе исчез. Появился ветер, и Василий ощутил, как его кожи коснулись крупинки снега, слегка прохладные, а не тут же таяли на горячей коже. Он снова имел тело, чувствовал его. Открыв глаза, Василий увидел рядом ангела и холодильник. Они стояли у высоченной стены, уходящей к самому небу, до предела. Да и было ли то, что видел в вышине Василий небом? Уверенности не было никакой. Хаотическая мазня масляных красок, находящаяся в медленном движении, кружилась высоко над головой. Возможно, это была только что родившаяся вселенная, а возможно, безумный хоровод комет вокруг притянувшей их чёрной звезды. Высота стены была немыслимой, как и её протяжённость. Василий понял, что всю жизнь можно идти вдоль неё, И так и не прийти никуда, и конца ей не будет, и края. Вокруг стоял полумрак, под ногами хрустил тонкий блестящий наст. Сама стена чем-то походила на титаническую камеру хранения. Основу ее составляли ячейки, и в каждой такой ячейке в самом центре виднелись кирпичи сознания. Они не были одинаковыми. Одни были больше, другие меньше, некоторые были совсем крохотными, а некоторые и вовсе не были кирпичами как таковыми». На одном таком кирпиче Василий задержал внимание. Он был похож на непропорциональную гирю. Ярко-оранжевый, он сверкал в своей ячейке на высоте нескольких метров и создавалось впечатление, что вот-вот он вывалится из вязкой чёрной жижи, за счёт которой, похоже, и крепился в свою нишу. Но этого не происходило. Жижа явно была живой. Она хищно набрасывалась на свою жертву, засасывая обратно вглубь. Зрелище это было жутковатым. на пыта искать вход в твою уникальную вселенную. Он ещё не закрыт? А это может произойти? Может. И если это случится, ты станешь таким, как все. А если не случится? То произойдёт то, чего я знать не могу. И бы такого не было никогда. Ни один человек до тебя не был на границе миров по своей воле. Да. Но как мы найдём вход в мою вселенную? Стена огромна. На это могут уйти годы, тысячи лет. Она бесконечна. Ведь эта стена, ограничивающая сознание не только людей, а всех разумных существ в объективном мире. А их много? Неизмеримо много. Выходит, не только люди ограничены. Нет, не только. И мне даже иногда кажется, мне кажется, что и мы, высшие существа, тоже имеем свои кирпичи сознания. Но об этом не принято говорить, хотя в тайне все об этом рано или поздно задумываются. Значит, вас тоже кто-то контролирует. Но кто? Бог? Ты задаёшь вопросы, на которые у меня нет ответов. Но, возможно, ты сможешь дать их сам. Найти твою вселенную не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Ты сам должен её чувствовать. Тебе просто нужно сосредоточиться, и она сама позовёт тебя. Откуда тебе это известно? Ведь ты говоришь, что раньше такого не было. Не было? Это и впрямь так. Но стабильная энергетическая связь со Вселенной существует даже у любого ограниченного человека. Следовательно, твоя должна быть во сто крат сильнее. Тем более здесь, на границе миров. Василий посмотрел на стену и прислушался к себе. Он что-то услышал, но это был вовсе не внутренний зов. Вдалеке, вдоль стены, кто-то шел, скрипя снегом. Он присмотрелся и увидел два силуэта. Один большой и грузный, и второй, невысокий, темный. Смотрите, там кто-то идет. Кто это? Не знаю. Фабула нова. Истории в звуке. Истории в звуке.